Глава 13 «Я мог бы надрать подонистую задницу этому подонку», — заорал ангел, спрыгивая с кровати и потрясая кулаком перед экраном. «Рвил», — сказал я. «Ты ангел, господень, а он — профессиональный борец. Мне кажется, и так очевидно, что ты мог бы надрать подонистую задницу этому подонку». Такое продолжалось уже два дня. Ангел обрел новую страсть. От портье уже десяток раз звонили и присылали коридорного утихомирить ангелам. А кроме того, все это понарошку, — Косилл клянул на меня так, словно я влепил ему пощечину. Вот только не надо опять, а? Это не актеры. И ангел сделал бэкфрик на кровать у, -у, у только гля. Сука вмазала ему табурета. Давай, девка, давай! Вот гадина. Вот так вот у нас нынче. Ток-шоу, где вопят какие-то вульгарные невежи, мыльные оперы и рестлинг. а телевизионный пульт ангел охраняет, как ковчег завета. — Вот потому-то, — назидательно сказал я ангелам, — и не дали свободы воли. — Из-за вот этого у тебя перед носом, потому что ангелы не отлипали бы от телека. — Так, да? — Ирузиил приглушил звук, кажется, впервые за много дней. — Тогда скажи мне, левит по прозванию Шмяк, если, глядя вот на это, я злоупотребляю той капелькой свободы, что получил для выполнения своего задания. Что же говорить о твоем народе? Под моим народом ты имеешь в виду все человечество? Я забуксовал. Я не помнил, чтобы ангел прежде изрекал что-либо внятное, и к дискуссии оказался не готов. Эй, а при тут я? Я уже 2000 лет как умер. Я бы такого точно не позволил. «Ага», — ответил Ангел, скрестил на груди руки и принял скептическую позу, которую перенял у какого-то гангстерапера с МТВ. Уроки Иоанна Крестителя пошли впрок. Чем быстрее признаешь свою ошибку, тем скорее можно понаделать новых и получше. А ну и не злить Соломею, конечно. С ней Иоанн сильно погорячился. «Ладно, мы облажались», — согласился я. «Во, а я тебе про чё? Ангел был очень доволен собой. Так, значит, да. Где же он был, интересно, когда нам понадобился его карающий меч правосудия в крепости Волтасара? Наверное, борьбу в Греции смотрел. Тем временем мы добрались до библиотеки, где за тяжелым столом драконом сидел волтасар жевал сыр и прихлебывал вино, а Штоленко и Горошенко поливали ему лысину липким желтым воском и размазывали по всей голове деревянными лопаточками. Грифельные доски с моими уроками отодвинули к полкам, набитым свитками и кодексами. «Синий тебе к лицу», — заметил Валтасар. «Ну да, мне все так говорят». Застыв, краска уже не смывалась, но хоть кожа зудеть перестала. «Заходите, садитесь, выпейте вина. Сегодня утром из Кабула привезли сыру. Попробуйте». Мы с Джошуа муселись в кресло напротив волхва. Джошуа, верный себе как никогда, наплевал на мой совет и сразу же спросил Валтасара о железной двери. Добродушный чародей моментально посерьезнен. «Есть тайны, с которыми следует смириться». «Разве твой бог не сказал Моисею, что никто не должен узреть его лик, и разве пророк не подчинился?» «Так и ты должен смириться. Ты никогда не узнаешь, что находится в комнате за железной дверью». «Валтасар на зубок знает Тору, пророков и Писание в придачу», — сказал мне Джошуа. «А о Соломоне даже больше, чем все рэбе и жрецы Израиля». Это круто, Джош. И я протянул ему кусок сыра, чтобы мой друг пока чем-то развлёкся. А Волтасару сказал, ну ты забыл про зад господень. Не получится всю жизнь тусоваться с мессией и самому не нахвататься чего-нибудь из торы. Чего? — удивился Волх. В этот миг девчонки схватили панцирь застывшего воска у него на лысине за края и одним быстрым движением сдёрнули. А я из злобной гарпии. Предупредить не могли, подите прочь. Девчонки захихикали и сокрыли ухмылки удовлетворения за фазанами цветами сливы на тонких веерах. Еще долго по коридору за ними тянулся хрупкий след девичьего смеха. «А проще это делать никак нельзя?» — спросил джошу Волтасар хмуро глянул на него. «Неужели ты думаешь, что если бы существовал способ проще за две сотни лет, я бы его не открыл?» Джошуа родился. «Две сотни лет?» — А что, если прическа нравится, к чему менять стиль? — встрял я. — Правда, я бы не назвал это прической, но Волтасара мои слова не позабавили. — Так что там насчет зада Господня? — Да и стилем это можно считать с большой натяжкой, — добавил я, вставая и снимая с полки экземпляр Торы, который заметил чуть раньше. К счастью, кодекс, то есть Тора, напоминало современную книгу, иначе пришлось бы минут двадцать раскручивать свиток, и драматический момент был бы упущен. Я быстренько пролистал до исхода.